а другие говорили, правилу выходилось Долго после услышанного Гордон и Дудоров в безмолвии расхаживали по лужайке. Потом прибыл грузовик, неуклюже и громоздко завернул с дороги на поляну. На грузовик стали погружать ящики. Гордон сказал, ты понял, кто это? Это бельевщица Таня. Конечно, Евграф о ней позаботится. Потом, немного помолчав, прибавил. Так было уже несколько раз в истории. Задуманное идеально, возвышенно, грубело, веществлялось. Так Греция стала Римом, так русское просвещение — стала русской революцией. Возьми ты это, Блоковское, «Мы дети страшных лет России», и сразу увидишь различие эпох. Когда Блок говорил это, это надо было понимать в переносном смысле, фигурально. И дети были не дети, а сыны, детище, интеллигенция. И страхи были не страшны, а провиденциальны, апокалиптичны. А это разные вещи. А теперь все переносное стало буквальным. И дети, дети, и страхи страшны. Вот в чем разница. Прошло пять или десять лет, И однажды тихим летним вечером сидели они опять, Гордон и Дудоров, где-то высоко у раскрытого окна над необозримой вечернюю Москвою. Они перелистывали составленную Евграфом тетрадь Юрьевых писаний, не раз и половину которой они знали наизусть. Читавшие перекидывались замечаниями и предавались размышлениям. В середине чтения стемнело, им стало трудно разбирать печать, пришлось зажечь лампу. И Москва внизу и вдали, родной город авторы, половину того, что с ним случилось. Москва казалась им сейчас не местом этих происшествий, но главной героиней длинной повести — к концу которой они подошли с тетрадью в руках в этот вечер. Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание. Составившимся друзьям у окна казалось, что эта свобода души пришла, что именно в этот вечер будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся. Счастливое, умиленное спокойствие за этот святой город и за всю землю, за доживших до этого вечера участников этой истории — И их детей проникала их и охватывала неслышную музыкой счастья, разлившейся далеко кругом. И книжка в их руках, как бы знала все это и давала их чувствам поддержку и подтверждение. Часть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 На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси.